Глава восьмая. Адам открыл дверь, и Кельвин ввалился в дом, отфыркиваясь от дождя, словно огромный кот. Оказавшись внутри, он снял фуражку и повесил ее на ближайший крючок. Затем по-хозяйски прошел в гостиную и поднес руки к камину. Адам удивленно уставился на Кельвина, который, казалось, в упор не замечал его недовольства. А он не настолько стеснительный, как я думала, или мы упустили шанс отводить его от дома. Адам, сложив руки на груди, нарочито кашлянул. «Какие новости?» «Ах, да», — спохватился Кельвин. «Мисс Арвинсон обещала заглянуть утром, а миссис Найджел сказала, что зайдет, как только ее помощница выйдет на работу. Сейчас она не может оставить булошную. Я едва слышно выдохнула. «Я надеялась, что мы сегодня же получим новый заказ, раз уж с Мэпси дело не задалось». Искоса я посмотрела на Адама, но его лицо было непроницаемо. «Чуть не забыл», — хлопнул себя полбу Кельвин. «Миссис Найджел передала вам остатки нераспроданного за день хлеба». Он вытащил из-за пазухи сверток и протянул его Адаму. «Это еще почему?» — напрягся Адам. «Для человека, который в последний раз ел прошлым вечером, он держался удивительно стойко. Не зря про боевиков ходят слухи, будто они могут обходиться без еды целую неделю» в честь новоселья и открытия агентства. Кельвин растерянно почесал затылок. «Дымки считаются пропащим местом, но люди у нас хорошие». Взгляд Адама смягчился. «Спасибо. При случае передай мою признательность, миссис Найджел, хотя я и сам поблагодарю ее завтра». Я не вмешивалась в разговор и жадно смотрела на сверток со здобой. Миссис Найджел поскромничала. «Тут был не только хлеб, но и булочки, и даже слойки». Настоящее богатство. Вот бы еще хоть раз вдохнуть аромат сдобы. Я сглотнула и заставила себя отвернуться. В гостиной тем временем повисла неловкая пауза. Адам смотрел на Кельвина, который успел снять мундир и остался в форменной рубашке. Он вовсе не выглядел так, будто собирался уходить. Не зря я сравнила его именно с котом. «Останешься на чай», — со вздохом уточнил Адам. «С удовольствием». Широко улыбнулся Кельвин. Спустя 15 минут они оба дружно жевали булочки, запивая их почти прозрачным чаем. Если Кельвин и удивился, то виду не подал. Куда больше его интересовала еда. Вообще, глядя на них двоих, можно было подумать, что это именно Кельвин не ел почти сутки. Внезапно на кухне потянуло дымом. Я бросила быстрый взгляд на очаг, но пламя уже угасло, А это значит, что вернулся мой старый знакомый, очевидно, его приманил запах съесного. Если он обладает материальной формой, значит, в отличие от меня, он нуждается в пище. Теперь я знаю, как его поймать. Но сперва надо выпроводить Кельвина. Он все таки полицейский и может сообщить в соответствующую инстанцию, что у нас тут неопознанное существо. Булки исчезали со стола с невероятной скоростью. И вскоре очередь дошла уже и до хлеба. Кашлянув, я посмотрела на Адама. «Пожалуйста, оставь мне немного хлеба». Кельвин замер прямо с куском булки во рту. Его слегка оттопыренные уши залились краской. Он словно с огромным усилием проглотил кусок и виновато пробормотал. «Кэти, простите, я все съел. Я думал, вам не нужна еда». «Верно», — подтвердила я. «У меня на хлеб другие планы». Кельвин внимательно смотрел на меня, ожидая объяснений, но я лишь пожала плечами. Адам кивнул, будто догадавшись, о чем я думаю, и незаметно убрал часть хлеба в сторону. Когда стол окончательно опустел, Кельвин, наконец, поднялся. Еще раз прошу прощения, что распугал ваших клиентов», — Смущенно опустил глаза он. «Надеюсь, что и остальные вернутся завтра». «Посмотрим», — уклончиво отозвался Адам. «Главное, впредь не мешай нашему агентству». Кельвин нехотя направился к двери, и Адам с едва сдерживаемым облегчением отправился за ним. Проходя мимо меня, он шепнул. «Спорим, завтра он снова объявится?» Я, фыркнув, кивнула. «Но нам не помешает свой человек в полиции. Если она интересуется нашими делами, то и мы не будем отставать». Адам уже распахнул входную дверь, как вдруг по воздуху пронесся мощный гитарный аккорд. Неужели заклинание отыскало Мэпси? Адам подобрался, и легкая расслабленность после ужина исчезла из его движений. В его взгляде читалось желание спровадить Кельвина, и я нахмурилась, всем своим видом демонстрируя неодобрение. Наши с Адамом взгляды схлестнулись в молчаливом поединке. Кельвин переминался с ноги на ногу возле порога, не понимая, в чем дело. Наконец Адам вздохнул и повернулся к Кельвину. «Я сейчас веду дело о пропаже собаки, и следы указывают на то, что она находится в нижних слоях пространства. Мое поисковое заклинание отыскало ее, и мне требуется свидетель. В это время на улицах почти никого нет, а мне нужен, если не маг, то хотя бы человек с соответствующей подготовкой. «Составишь компанию?» Кельвин быстро закивал, и мне захотелось зажмуриться. У него была такая тонкая шея, что на мгновение я испугалась, что она вот-вот переломится. «Я владею даром, но магического образования не получил. Слишком скудный резерв», — затараторил Кельвин. «Но процедуру знаю. Можете положиться на меня, мистер Блейк». «Отлично», — кивнул Адам. «Отправляемся прямо сейчас». Не дожидаясь разрешения, я последовала за ними. Заклинание вело нас по уже знакомой дороге. По пути я гадала, удастся ли мне вообще что-то разобрать. Пусть даже в прошлой жизни я была сильным магом, это вовсе не значило, что в этом странном посмертии у меня получится увидеть теневую сторону мира. «Мы уже близко?» — с дрожью в голосе спросил Кельвин. Кажется, он был не на шутку встревожен, но держался с достоинством — Надвинул фуражку на глаза и изобразил предельно серьезный вид. «Почти на месте», — коротко отозвался Адам. Кельвин внезапно остановился и вытащил из чехла на поясе небольшой фонарь. Заметив мой непонимающий взгляд, он пояснил. «Это теневой фонарь. Артефакт, конечно, слабоват, но с его помощью можно хотя бы заметить порождение». «Он тебе не понадобится», — бросил Адам. «В этой части района порождений нет, иначе плетение уже дало бы мне знать». Кельвин растерянно потряс головой, но фонарь послушно убрал. Через несколько минут мы снова оказались в знакомом тупике. Адам щелчком пальцев подвесил над нашими головами несколько ярких магических шаров, осветивших пространство вокруг. Здесь ничего не изменилось, только мусора прибавилось». Серебристая нить заклинания, словно зазывая, подрагивала в воздухе. Мы с Адамом переглянулись, и он кивнул. «Давайте, наконец, отыщем Мэпси». Я ожидала, что Адам просто исчезнет, нырнув на теневую сторону. Но вместо этого он сплел защитное заклинание, полупрозрачной сеточкой, накрывшее нас с Кельвином. Затем Адам резко потянул нить поискового плетения на себя и рассек ею воздух. Раздался громкий лязгающий звук, словно нож ударил о камень, и пространство обнажилось. Я, ахнув, шарахнулась в сторону. Тупик преобразился. Теперь стены прилежащих домов покрывал слой густой темно-зеленой слизи, а внутри мусорных баков что-то подозрительно шевелилось. Воздух заволокло туманом, и даже я ощущала, насколько он вязкий и тягучий. Нижние слои пространства скрыты от человеческих глаз, и лишь по-настоящему талантливые маги могли распахнуть их для всех остальных. Какой же силой должен обладать Адам? Видите эти следы? Адам указал на продолговатые вмятины на земле. Теневики бывают здесь, так что лучше нам поторопиться, пока никого нет. Я с энтузиазмом закивала. Хотелось убраться отсюда как можно быстрее и желательно вместе с Мэпси. «Кстати, а где она?» Присмотревшись, я заметила, что серебристая нить заклинания уходит за мусорный бак. «Процедура вскрытия теневого пространства прошла чисто», — пробормотал поднос Кельвин. Он подманил к себе один из магических шаров и что-то записывал карандашом в крохотную записную книжку. «Не зря мы взяли его с собой. Теперь констебль Шарсон вряд ли осмелится надавить на Кельвина и осудить Адама за этот поступок». «У нас все зафиксировано». Адам медленно двинулся вперед, каждый шаг давался ему с трудом, туман вокруг волновался, обволакивая его и затрудняя движение, а вот я могла беспрепятственно двигаться, чем и воспользовалась. Я первой заглянула за бак и вскрикнула. Привалившись к его металлическому боку, на земле лежала светло-коричневая собачка, пучеглазая и коротколапая, С длинным туловищем она развалилась на спине и, выставив вверх мохнатое, покрытое колтунами пузо, спала. Да не просто спала, а храпела, как дюжина подвыпивших мужиков. Если бы этот странный воздух не гасил звуки, ее трели наверняка сотрясали бы всю улицу. Поисковое заклинание Адама опоясывало ее и, похоже, совсем не тревожило. Она даже не шевелилась. «Это она?» Прошептал Кельвин, подходя ближе. На теневой стороне его голос звучал тоньше, зато шаги разносились с таким грохотом, что я боялась, как бы звуки не привлекли здешних обитателей. Она, задумчиво отозвался Адам. Признаться, я весьма удивлен ее спокойствию. Собака и впрямь выглядела безмятежной. Иные люди в собственной постели спят беспокойнее. Лучше не будить, торопливо предложил Кельвин. Вдруг она испугается посторонних и снова сбежит. «Не убежит», — хмыкнул Адам. За пару секунд он сотворил заклинание, спеленавшее Мэпси, и это ее разбудило. Собака возмущенно всхрапнула и открыла мутные глаза. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы рассмотреть нас, а потом она яростно забилась в плетении, словно муха в паутине. «А я-то надеялась, что она обрадуется людям», Можно подумать, ей нравится торчать на теневой стороне и ждать, пока ее сожрут. «Упрямая!» — почти с уважением сказал Адам и крутанул указательным пальцем, усиливая заклинание. «Не беспокойтесь, плетение не причинит ей вреда. Мы доставим ее владельца, а уже она...» «Ай!» — вскрикнула я, схватившись за виски. В ушах раздался звон, да такой сильный, что заглушил слова Адама. Я даже собственных мыслей не слышала. Головная боль накатывала волнами, и каждая последующая становилась все сильнее. Дух может упасть в обморок. Кажется, именно это я и собираюсь сделать. «Кэти!» все вокруг плыло, и голос Адама с трудом пробился сквозь звуки в моей голове. А они, по-видимому, звучали только в моем сознании, потому что Адам и Кельвин явно не понимали, что происходит. Ладонь Адама опустилась на мой лоб, но прикосновения я не почувствовала. Перед глазами мелькали цветные пятна, но я сумела рассмотреть его искаженное испугом лицо. «Что с тобой?» «Не знаю», — я с трудом вытолкнула слова наружу. «Я что-то слышу, и оно будто разрывает меня». Звон в ушах рассыпался на отдельные звуки, и я, к своему удивлению, поняла, что это голоса. Они говорили со мной, требовали и молили, «Голоса в голове — это всегда плохо, даже для духа». «Помогите! Освободите нас! Мамочка!» «Они хотят, чтобы мы помогли», — бессвязно пробормотала я. Мне удалось приподнять голову, пусть она и взорвалась новой порцией боли, чтобы посмотреть на сосредоточенного Адама. «Да что у меня может болеть? У меня и тела-то нет». «Кто они?» — спросил Адам, глядя мне прямо в глаза. «Скажи, Кэти, ты сможешь». «Разумные существа», — прошептала я. «Они где-то рядом и умоляют о помощи». «Хотела бы я знать, что это значит». Голоса твердили все те же заученные фразы, никак не помогая. Но можно попробовать ориентироваться на громкость. Боль немного стихла, и я нашла в себе силы сделать круг по тупику. Если я права, то источник звуков я ткнула пальцем прямо в мэпси. «Это странно, но голоса будто исходят от нее. Собака оскалилась и зарычала. Если бы не сдерживающее ее плетение, она вцепилась бы в мою руку. «Мэпси», — уточнил Адам, — «ты уверена?» Я отошла, чтобы проверить, и голоса стали тише. Зато их мольбы звучали еще яростнее, настолько, что виски пронзила новая волна боли. «С тобой, — говорит собака, — растерянно спросил Кельвин. «Нет», — ответила я, — «но голосов минимум три, и все они точно исходят от нее». Адам на мгновение обернулся и прислушался к чему-то доступному только ему. Его и без того настороженный взгляд стал острым, как лезвие, и Адам отрывисто бросил. «Забираем собаку и уходим. С остальным будем разбираться позже. Я чувствую приближение теневика». Вряд ли можно найти другие слова, обладающие тем же живительным эффектом. Кельвин испуганно прижал к груди блокнот, а моя головная боль ушла на второй план. Адам наклонился к Мэпси и подхватил ее на руки. Она щелкнула зубами, но сковавшее ее плетение работало не хуже намордника. Выпрямившись, Адам пошатнулся и с удивлением посмотрел на собаку. Она удивительно тяжелая для своих размеров. «Это из-за влияния теневой стороны?» — спросил Кельвин. «Вероятно», — дернул плечом Адам. Он сжал челюсти и сделал несколько шагов, прямо к разрезу, который он проделал, чтобы распахнуть теневую сторону пространства. Я с беспокойством наблюдала за ним. Лоб Адама покрылся испаренной, словно он нес не едва достающую до колена собаку, а тащил груженную дровами телегу. «Давай я попробую», — предложила я. Адам не отреагировал, и я добавила: Я все равно не ощущаю веса, а тебе еще пространство запечатывать. Адам нехотя передал мне Мэпси. Едва у него освободились руки, как он немедленно принялся плести заклинание. Не меньше четырех окутало Мэпси, а остальные три достались нам с Кельвином. Мэпси скалилась, метя зубами в мой локоть, но заклинания Адама не оставляли ей шансов. Даже странно, что у нее вообще получается шевелиться. Через пару минут мы втроем оказались в переулке. В воздухе все еще зияла прореха на теневую сторону, из которой тянуло могильным холодом. Будь я жива, волосы на затылке встали бы дыбом. Адам скинул ладони, между ними сгустились тени, и они залатали дыру, проделанную заклинанием. С звуком пространство слилось воедино, «И перед нами снова появился тупик». Кельвин громко выдохнул и сделал новую запись в блокноте. Мы устало переглянулись и направились вниз по улице. Даже не пытаясь имитировать ходьбу, я плыла по воздуху с собакой в руках и размышляла о том, что Адама не на шутку встревожили голоса в моей голове. «Надеюсь, он не откажется от контракта со мной и не отправит обратно наизнанку». От одной только мысли об этом в груди появилась тяжесть. Я задумалась и не сразу поняла, что мы направляемся не к миссис Мориган, а в агентство. Еще два поворота, и мы на нашей улице, а там и до самого здания рукой подать. «Предлагаю сначала хорошенько отмыть Мэпси, а уже потом вручить ее хозяйке», — предложил Адам. «Вряд ли та захочет увидеть свою любимицу в таком плачевном виде». «Мэпси действительно не помешала бы ванна». И все же что-то было не так. Я внезапно замерла и прислушалась к себе. «Волнуешься из-за голосов?» Поравнявшись со мной, спросил Адам. «Я сегодня же сообщу магам, что на теневой стороне остались неупокоенные призраки, которые сумели достучаться до тебя. И тогда...» «Но они все еще здесь», — сказала я. Адам с удивлением уставился на меня, и я поспешила объяснить. Головная боль и звон в ушах почти исчезли, но я все еще слышу голоса. Они упорно твердят одни и те же слова. Так тихо, что я едва могу их расслышать, но они никуда не исчезли. Мы все втроем уставились на Мэпси. Наверняка дело именно в ней. И что вообще за собака такая, способная безмятежно спать на теневой стороне? Если только она сама не. Мэпси вдруг встрепенулась и с легкостью сбросила несколько заклинаний Адама, повернула голову ко мне. Я готова поклясться. В ее взгляде промелькнула насмешка. «Адам!» — тихо пробормотала я. «Что-то не так!» — не успела я договорить, как Мэпси вывернулась из моих рук, словно Адам не накладывал на нее никаких плетений. Я схватила ее за хвост, но пальцы прошли сквозь него. Адам бросился ко мне, но тщетно, Мэпси уже спрыгнула на землю и с недобрым прищуром уставилась на нас. «Кажется, у нас проблемы. Очень большие проблемы». Мэпси наклонила голову набок, бок, отчего ее шея громко хрустнула. Такое не под силу живым существам. Но собака этого словно не заметила. Она широко расставила ноги и разразилась булькающим лаем, скорее раздраженным, чем испуганным. В ней что-то изменилось. Насторожился Адам, выставив ладонь перед собой. Я проверял ее, и она была собакой, но сейчас плетение видит ее иначе. Его пальцы заскользили в воздухе, словно он перебирал невидимые струны. Кельвин попятился и достал с пояса длинный жезл артефакт, которым оснащены все патрульные. Сдается, мне это причинит Мэпсе не больше неудобств, чем комариный укус. Что за существо мы вытащили с теневой стороны? Порождение, выдохнул Адам. Мое сердце тут же ухнуло в пятки. Порождение здесь, вне теневой стороны. Мэпси будто поняла, что ее раскрыли. Она вдруг булькнула и резко увеличилась в размерах. Из ее кожи начала проступать зеленая слизь, волнами стекающая на землю. Теперь Мэпси мало напоминала собаку, куда больше она походила на огромную гусеницу с раздувшимся животом. Ее пасть выдвинулась вперед, и каждая челюсть обзавелась тремя рядами мелких зубов. Но ведь теневики не могут жить в верхних слоях пространства, как примитивы. Как она вообще тут оказалась? «Назад!» — крикнул Адам. «Кельвин, вызови подкрепление! У нас подражатель!» Я застыла, не сумев отвести взгляда от порождения. Едва она приняла истинный вид, как голоса в голове снова завопили. Лучше бы они сказали что-нибудь полезное. Вдруг Мэпси с огромной скоростью для такого неуклюжего существа бросилась на нас? Но я успела подпрыгнуть и снести Кельвина в сторону. Даже в падении он не выронил жезл из рук и продолжал нажимать на светящиеся руны. Адам сбросил плащ и взметнул руки наверх. «Не причиняй ей вреда!» крикнула я за мгновение до того, как с его рук слетело искрящееся заклинание. «Они у нее внутри!» Адам, выругавшись, сжал руку в кулак, стирая заклинание, и тут же принялся творить новое. Потоки силы были настолько велики, что вокруг поднялся ветер. Серые глаза Адама потускнели, и мое сердце дрогнуло. Это значило, что он выкачал магию из пространства и обратился к собственному резерву. «Если бы я могла что-то сделать...» Но голоса и без того рвали меня изнутри. Как будто, найдя слушателя, они совсем слетели с катушек. Обездвишь ее правую ногу», — приказал Адам Кельвину. И тот тут же вскинул перед собой жезл, держа его двумя руками. «Какая из них правая?» — жалобно спросил Кельвин. «Хороший вопрос. У Мэпси теперь было целых восемь ног, по четыре с каждой стороны». И все они шевелились, мешая друг другу. «Любую!» — рявкнул Адам, и Кельвин, закрыв глаза, выпустил плетение. Оно зацепило сразу две ноги, вторую и третью слева. Порождение припало на одну сторону и яростно заверещало. Теперь ее вой совсем не походил на собачий лай. Адам бросил в порождение второе обездвиживающее заклинание, но оно задержало Мэпси всего на несколько секунд. Я с ужасом поняла, что если не прибудет помощь, нам конец. Порождение не остановить силами одного мага и полицейского. Против них выступают боевые пятерки, до да зубов, вооруженные артефактами. Мэпси клацнула зубами в опасной близости от Кельвина. Но он вовремя подпрыгнул на целый фут. В окнах близлежащих зданий мелькали тени. Но дураков выйти на улицу и хотя бы зажечь свет не нашлось. Самый верный способ избежать порождения — не попасться ему на глаза. Вдруг мое внимание привлекло брюхо Мэпси, огромное и будто живущее своей жизнью. Словно заворожённая, я подплыла ближе, а что если, в конце концов, я существую, а не живу, и во второй раз умирать не так уж страшно? «Кэти!» — раздалось мне вдогонку — Зажмурившись, чтобы не передумать, я стремительно нырнула прямо в тело порождения.